Глава 23. Поехали. Пятница, 25 апреля 1986 года. Припять. Нервничая, я ходил туда-сюда, нарезая круги по брошенному бараку и периодически пиная попадавшийся под ноги мусор. То и дело останавливался поглядывал на часы, затем возвращался к окну. И так бесчисленное количество раз. На часах было уже 8.30, а Григория все не было. Журналист должен был пригнать наш арендованный УАЗ, но по непонятной причине где-то задерживался. Уже стемнело, поэтому, если бы на горизонте появилась какая-нибудь машина, свет фар был бы виден издалека. А ездить по такому бездорожью с выключенным светом чревато последствиями. Можно залететь в какую-нибудь канаву, да там и остаться. Само по себе место было глухое и тихое. Посторонние сюда не забредали. Да и чего тут искать? Когда военные отсюда съезжали, они вывезли абсолютно все. Исключением стали лишь недостроенные и разбитые деревянные бараки, которые разбирать и перевозить было просто бессмысленно. А больше ничего ценного здесь не осталось. Местные проверили. Пока наш журналист где-то пропадал, Виктор, прибывший к брошенному лагерю раньше меня, уже заканчивал проводить ревизию подготовленного имущества. Мы с ним уже облачились в костюмы камуфляжной расцветки березка, а самодельные маски балаклавы одиноко лежали на сломанном деревянном ящике. Весь сегодняшний день я думал об обнаруженном вчера вечером в квартире Кошкина пропуске на атомную электростанцию, причем оформленный совсем недавно. Он даже захрустел, когда я его раскрыл. Явно был новым, причем отпечатанный отдельно. Сам факт наличия документа в квартире подполковника был как минимум странным. Зачем он ему? Почему сейчас? Какое вообще отношение имеет заместитель начальника гарнизона Зерка Волхов к работам на АЭС? Чёрт возьми, какие только мысли не лезли мне в голову, порой даже доходило совсем до абсурдного. По имеющимся данным, Клык не просто человек, он специалист по перевоплощению. Ну, это, конечно, если верить той бумажке, что мне досталось от Павла Сергеевича. А что, если ко мне подослали своего человека, чтобы тот подкинул мне дезинформацию? Мысль о том, что отец Юльки может быть как-то причастен к диверсантам, меня сводила с ума. А что, если он, Клык? Да ну, бред же! Но, тем не менее, если задуматься и покопаться в памяти, были кое-какие моменты, которые настораживали меня и заставляли сомневаться в личности подполковника. Например, когда я пытался сбежать от преследователей из Чернобыля в Припять. Произошла жуткая авария, из-за чего я едва не погиб. Подполковник появился неизвестно откуда, причем в самое подходящее время, и помог мне, завалив диверсанта. Затем вытащил меня из дерьма, определил к себе в часть, где меня поставили на ноги. Ну да. Теоретически он мог просто ехать со службы, так как был вечер буднего дня. Хорошо, почему бы и нет. Но как объяснить тот момент, что дом, куда меня заселил Кошкин, неожиданно быстро был найден диверсантами, а потом сожжен. И ведь когда офицер узнал о том, что дом его друга сгорел дотла, он как-то не сильно расстроился. А я тогда и внимания не обратил, ведь мне не до этого было. Я был в розыске, причем по нескольким моментам сразу. Более того, я тогда был в шоке, что оказался не единственным попаданцем в этом времени. Когда я быстро осмотрел документ, как бы между делом поинтересовался у девушки, что это и откуда взялся этот пропуск, Юля провела свет на происхождение этого пропуска. А, да буквально несколько часов назад заезжал офицер со службы, просил передать отцу, вроде как для комплексной проверки. Ну, я и взяла, мне же без разницы. Отцу иногда так привозят те или иные документы прямо на дом. А кто это был, помнишь? «Не особо. Капитан какой-то. То есть в военной форме?» «Ну да. А что такое? Не нужно было брать пропуск?» «Всё нормально», — улыбнулся я, затем демонстративно принюхался. Но «Ну, где обещанные пельмени?» «Хочешь пельмени — помоги на кухне порядок навести». «Это мы запросто». Понимать момент с пропуском можно было как угодно. Чего греха таить. Либо Сергей Кошкин не тот человек, за кого себя выдает, либо кто-то умело пытается его подставить. Причем очень коварно, надо заметить. И еще у меня возникало смутное чувство, что этот спектакль разыгран исключительно для меня, причем не просто так. Как будто бы клык знает о том, что мы намерены делать, и ловко подсовывает мне ложные улики, чтобы внести смуту. Весьма интересная тактика. Разделяю ласт твой. Классика же. Эх, сюда бы Андрюху Петрова. Тот быстро своими ментовскими методами раскусил бы, где собака зарыта. Нет, ну не может отец Юльки быть клыком, и к его окружению не имеет никакого отношения. Последний раз я видел подполковника несколько дней назад. Как он обещал, привез работы и передал мне три новеньких комплекта камуфляжа «Березка». Он поинтересовался, как у меня дела, как новая работа. Видно было, что ему хотелось со мной поговорить о чем-то еще, но в присутствии дочери офицер не решился. Видимо, это было не столь важно. Кстати, пельменями меня накормили, они оказались на славу. Даже баффи перепали пару штук, но добрее она от этого не стала. Я настолько ушел в себя, что, когда вновь вернулся к реальности, обнаружил Виктора у окна. Оказалось, он уже который раз задавал мне какой-то вопрос. — Что? Ты оглох, что ли? — Говорю, едет, — не поворачиваясь, ответил Виктор. — А вдруг не он? — Ага, кому еще здесь в потемках разъезжать? Ты ж сам говорил, здесь в прошлом году базировался полевой лагерь Стройбата, так? Ну да. А теперь подумай, раз солдатам Стройбата не положено оружие и патроны, то ничего ценного на территории больше нет. Но ну, медикаменты не в счет. техника тоже, топливо разве что. Зато дорог они тут накатали, будь здоров. В его словах была правда. От той колеи, что ранее активно была прокатана имеющимся в распоряжении военных транспортом, сейчас практически ничего не осталось. Несмотря на то, что был конец апреля, заросли травы было предостаточно. Это означало, что местные в последнее время здесь не бывали точно, а чужим тут делать было нечего. Мы вышли из барака, прислушались. Но точно, так только движок УАЗа урчит. А уж легендарный звук тормозов 469-го ни с чем другим попросту не спутаешь. И верно, через пару минут серая машина подъехала к нам, со скрипом остановилась. В салоне сидел Григорий, свет он пока гасить не стал. Дверь приоткрылась наружу, еще в джинсах и рубашке выбрался Гриша. «Что-то случилось?» «Где тебя носило?» — поинтересовался я, шагнув к журналисту. «Почему опоздал почти на час?» «Возникли сложности», — хмыкнул тот. «Шину переднюю пробил, сразу перед съездом с моста. Пришлось по-быстрому менять, иначе я бы вообще к вам не доехал». Я как бы совсем не автомеханик. колеса всего раз в жизни менять доводилось. И то на «Москвиче». Благо, мимо пенсионер на четверке ехал, подсказал, что и как. «А у вас тут как обстановка?» «Нормально. Переодевайся быстрее». Виктор перебросил ему плотный сверток с подготовленным камуфляжем. «И так из графика выбились. Нужно нагонять». Не прошло и пяти минут, как журналист был готов. Всю гражданскую одежду сунули в отдельный мешок, закинули в багажник. Когда сделаем все дела и придется уходить со станции, нужно будет во что-то переодеваться. Мы вооружились стволами и перцовыми баллончиками. Их у нас было шесть, но на дело взяли по одному, и еще один я кинул в свой рюкзак из оружия я взял привычно мне макаров сначала хотел взять парабелом но потом подумал и решил что это оружие хоть и хорошее но все таки оно было мне незнакомо не пристреляно и вообще не любил я немцев хотя честно говоря изначально нацелился на раритет так как переживал что ствол петра может быть где то засвечен А впрочем, какая разница? Мы намеренно обмотали рукояти пистолетов изоленты, которую потом легко содрать и уничтожить. Так далеко я не заглядывал. Готов? Спросил Виктор. Гриша молча кивнул, принялся проверять магазин у своего Вальтера, сунул его обратно, поставил оружие на предохранитель. Дозиметр несу я. Он указал на модифицированный мной ДП5. Для него мы соорудили нечто вроде чехла с переноской. Бери, только аккуратней с ним. Вещь хрупкая. Один раз уронишь можно выбросить. А другого, сами понимаете, у нас нет. Не переживай. Я кивнул, вытащил и проверил пропуска. Если что-то пойдет не так, и забраться через крышу мы не сможем, останется резервной. Через проходную, пусть это и крайне рискованно. Ничего, один раз я уже прошел там, использовав локальное задымление. К тому же там будет стоять Горчаков, что-нибудь решим». Виктор обвешался дымовыми шашками, взвалил на плечо болторез. Инструмент был тяжелый и неудобный, но прогрызть ограду без него просто невозможно. По крайней мере, аккуратно. — Все готовы? — выдохнув, спросил я, глядя на часы. — У нас осталось 40 минут, чтобы проникнуть на электростанцию. Нужно поторопиться. — Ага, график мы уже благополучно профукали. недовольно хмыкнул Виктор, загружая болторез в машину. Но пока у персонала будет идти пересменка, все это дело затянется примерно до 15 минут одиннадцатого. Предлагаю максимально ускориться. Я переживал, успеет ли курсант прибыть на место. И вообще, как он намерен действовать? Ведь что ни говори, Андрей не был посвящен в наш план детально, и я терялся в догадках — как именно он собирался пробраться на ЧАЭС. Пропуск-то у него имелся, но вот действовал ли он еще, я не знал. И все же я очень надеялся, что он не подведет, хотя где-то в глубине души понимал, что в случае неудачи придется действовать самому. Я изначально делал себе установку ни на кого не полагаться и рассчитывать только на себя. Мы загрузились в машину. Я положил на торпеду бинокль, взял карту маршрутов. Виктор сел за руль. Дорогу он знал лучше всех, так как почти неделю он провел в этом районе, проверяя все подъездные пути. Завели движок с третьего раза. У меня даже тревожная мысль промелькнула, что мы останемся без колес и придется спешно менять план но Гриша уверенно заявил, что с машиной все нормально и сейчас поедем. Тронулись и выехали. Виктор явно торопился, намереваясь поскорее проскочить Янов и выехать на дорогу между Припятью и Чернобылем. Свет пока гасить не стал, до АЭС было еще далеко. Дорога с колдобинами УАЗу была нипочём, хотя машину кидала вправо и влево. Недавние дожди тоже оставили свой след. Кое-где имелась серьезная грязь, которую Виктор старательно въезжал. Мы миновали железнодорожные станции Янов, свернули к выезду на асфальтированную дорогу. Заметно ускорились. Я вытащил из кармана карту и включил фонарь, принялся внимательно осматривать её, еще раз прогоняя в голове весь порядок действий. Прошло около полутора минут. «Ох, твою мать!» — крикнул Виктор, резко выруливая вправо. Сначала я ничего не увидел, только яркую желтую вспышку. Зажмурившись, я машинально прикрылся рукой и кое-как разглядел, что справа, с примыкающей грунтовой дороги, скрытой кустами, Вылетела машина. Кажется, это была копейка. Цвета в суматохе я не разобрал. Мы едва уклонились от столкновения. Еще немного, и пассажирскую дверь смяла бы от удара. — Сука! Что это за хрень? — скричал я, обернувшись назад. — Клык! — Не тормози, Витя! — крикнул Григорий. Несколько мгновений и я, сопоставив факты, понял — нас ждали. Специально дали по газам в тот момент, когда мы набирали скорость. — По нашу душу! — прорычал Виктор, вжав педаль в пол. Движок оза взревел, машина резко ускорилась. Огни вас, 2101 то нагоняли, то отрывались. Они пытались прорваться то справа, то слева. Точно за нами. Сомнений не было. Но если бы я только знал, насколько серьезно. Уже через секунду нам в задницу ударили. От неожиданности я откнулся лбом в лобовое стекло. «Зараза — Зараза! — прорычал Виктор, вертя баранку то вправо, то влево. — Хотят сбоку зайти. «Не уйдем, только не по асфальту!» Я схватился за Макарова. «Сколько их там?» «Вижу, троих», — отозвался журналист, едва удерживаясь на заднем сиденье. Ситуация складывалась странная. Легковушка не могла сбросить нас с дороги, ведь масса у АЗа была заметно больше. «Обогнать нас у них не получится!» Виктор контролировал обстановку сзади и умело бросал вездеход то вправо, то влево, не давая им проскочить. На что они надеются? Им нас не остановить. Однако в следующую секунду обстановка резко изменилась. Сзади отчетливо раздалась серия хлопков, очень похожая на автоматную очередь. А суки! «Это Калашников с глушителем!» — заорал Виктор, опознав знакомый звук. «Пригнитесь! Они из нас решето сделают!» Журналист тут же скатился куда-то вниз, я тоже опустился ниже. Вояка выжал педаль в пол, отчего мы резко ускорились. Пули снова застучали по корпусу. Одна из них прошила заднее боковое стекло и по касательной прошла по спинке сиденья, вырвав клок ткани. «Чёрт! Гриша, хорошо стреляешь?» — крикнул я, обернувшись к журналисту. «Не особо. А что?» «Попробуй пробить им колесо!» — начал я и осекся. Понял, что это бессмысленно. «Бестолку!» — воскликнул Виктор, чем подтвердил мой настрой. Он вертел головой по сторонам и пытался держать маячившую сзади машину в поле зрения. «Это только в кинофильмах такое показывает. Не трать патроны!» Снова раздалась серия хлопков. Заднее стекло осыпалось осколками. Пули застучали по корпусу. Сзади раздался противный скрежет. Машину повело. — Заднее колесо пробили! — выдохнул водитель. — Твари! — прорычал я. — Витя, попробуй пугнуть их! — Сбоку подпущу, будьте готовы! Гриша, поддержи! Я сунул офицеру свой Макаров. Тот кивнул, ухватил ствол рукой, одновременно взял правее и потихоньку сбавил скорость. Через несколько секунд копейка преследователей поравнялась с нами. Я даже увидел чью-то морду на пассажирском месте. Витя выбросил руку, трижды нажал на спусковой крючок. Сзади тоже послышалась стрельба. Журналист не сидел без дела. Бах, бах, бах! Попал он или нет, я не увидел, однако машина преследователей тут же сбавила газ. Несколько секунд, и сзади опять раздались хлопки. Внезапно Виктор вскрикнул. «А, дерьмо! Зацепило!» «Куда?» «В руку!» «Жми на газ!» — рявкнул я, увидев кровь на одежде. «Нужно уходить на грунтовку!» И хотя мы еще не доехали до нужного поворота, пришлось уходить с маршрута. Из нас вот-вот сделают решето. «Гриша, стреляй по ним!» — заорал я. «Нужно выиграть преимущество!» Журналист приоткрыл заднюю дверь и принялся палить в жигуль. После четвертого выстрела, видимо, попал, причем очень удачно. Машина резко вильнула вправо, силой уткнувшись нам в левый бок. Взревел движок легковушки. Как раз в этот же момент Виктор сбавил ход и здоровой рукой крутанул руль вправо. Получилось не очень хорошо. При этом, ткнувшись плечом все деньги, он зашипел от боли. у вас неожиданно сильно развернуло, мы с большим трудом вписались в поворот. Колеса перескочили через прокатанные колеи, машину тряхнуло так, что я уже решил, что у нас задний мост оторвало. Тонкая ветка ткнулась в приоткрытое окно, больно стеганув меня по лицу. Пробитое заднее колесо не дало завершить маневр, как положено, поэтому мы зарылись носом в заросли. Двигатель взревел так натужно, словно собирался выпрыгнуть из-под капота. Я ухватил руль и потянул на себя, помогая Виктору. В следующую секунду... Фары высветили быстро приближающийся ствол дерева. Тормози! Рявкнули мы с Гришей одновременно, но водитель и сам был не промах. Заскрипели тормоза, но этого казалось недостаточно. Нос Уаза жестко ткнулся в препятствие, отчего я едва повторно не встретил головой стекло. Все, приехали. Трясущимися пальцами, открыв дверь и вывалившись наружу, я увидел в 20 метрах позади нас свет фар преследующей машины. Они остановились. Сейчас снова начнут стрельбу. Я тут же нырнул обратно в салон. Увидел Гришу, затем согнувшегося пополам офицера. «Живы?» — спросил я, окинув их взглядом. Журналист кивнул. Виктор что-то простонал. Я выхватил у него свой Макаров, другой рукой взял фонарь. В магазине было еще четыре патрона. Странно, но со стороны дороги ничего не происходило, и это поставило меня в тупик. Пригнувшись, я нырнул в заросли и потихоньку приблизился. Оказалось, что копейка слетела с дороги в кювет и на полной скорости врезалась в дерево, практически сломав его. Со всех сторон были заросли кустов и мелких деревьев. Лобовое стекло было разбито, на капоте неподвижно лежало чье-то тело в спортивном костюме. Рядом автомат без магазина. На ствол накручен глушитель — явно не советского производства. Одна фара «Жигулей» разбилась и практически погасла. Держа пистолет перед собой, стараясь не шуметь, я быстро приблизился к покореженной машине и заглянул в салон. Водитель с окровавленной головой лежал на руле без чувств, а ноги пассажира лежали на торпеде. Все остальное было на капоте. Третьего не было. И тут либо Григорий ошибся, посчитав, что их там трое, либо диверсант успел сбежать из машины. Все в салоне было забрызгано кровью. Тут и там валялись гильзы. Проверять состояние здоровья наших преследователей я не стал. Оно мне надо. Судя по тому, что капот тоже был в крови, эти двое точно мстить не станут. Уж ближайшее время — точно. Я прислушался, осмотрелся по сторонам. Тишина. Выбрался на асфальтированную дорогу. Никого. Через минуту вернулся к нашему УАЗу. Гриша уже помог Виктору выбраться наружу и оказать первую помощь. Оказалось, что поле прошла через мягкие ткани — чуть выше локти, и, к счастью, не задела кость. Забинтовав рану прямо поверх камуфляжа, он зафиксировал повязку. — Ты как? — спросил я. — Нормально, — хмыкнул офицер, затем сам поинтересовался. — Что там у них? — Машина в смятку, один с разбитой головой, другой на капоте. Вроде трупы, но я не проверял. — Суки! — процедил он. — Из Калашникова, очередями. Видать, Клык поставил им задачу остановить нас любой ценой. Но как он узнал, что мы будем здесь проезжать? Вопрос был очень интересным. Я посмотрел на Гришу, но тот только пожал плечами и полез в салон автомобиля. «А если один из тех в машине и есть клык?» — спросил я. «Это вряд ли», — горько усмехнулся Витя. «Слишком примитивный ход для такого расчетливого человека. Не из тех он, кто будет с автоматом бегать. Он мозги всего этого». «Гриша, скольких ты видел в машине?» — спросил я. «Не знаю». В темноте, в той суматохе, что творилось на дороге, хрен чего разберешь. Либо двое, либо трое. Хватит трепаться. Машина больше не на ходу. Дальше придется ножками. И что, потащим все на себе? А есть варианты? По итогу болтарез пришлось тащить мне. Зато Виктор забрал все перцовые баллончики. Минуты через три мы выключили свет и покинули машину. Гриша отошел к копейке и разбил вторую фару, чтобы свет не привлек никого постороннего. Идти по кромешной темноте через траву и заросли — еще то удовольствие. То и дело под ноги попадались ямы и рытвины, Один раз я даже провалился в какую-то канаву. Виктор через каждые несколько секунд ругался и вспоминал каких-то высших богов. Единственным верным ориентиром были огни самой ЧАЭС. Сам четвертый энергоблок выглядел безмятежно, спокойно. И только лишь я один знал, какая беда случится всего через несколько часов и какие страшные будут последствия. — Мы вышли не к той точке, — проворчал журналист, сверившись с маршрутом. — Да к черту, Уже не успеваем, — отозвался я. — Дай бинокль. Конечно, поднятую стрельбу могло быть слышно издалека. Однако и расстояние в пару километров было приличным — А на самой станции всегда царил мерный гол, уверенно заглушающий посторонние звуки. К тому же патрулям было все равно, что происходит за территорией Аэс. Убедившись в том, что патруля поблизости не было, я вооружился болторезом. Раздались щелчки. Сетка рабицы перекусывалась на раз. Уже через две минуты образовалась достаточно дыра, чтобы поднять полотно и пролезть на территорию. — Что-то дерьмо мне. — Болит сильно. Виктор встряхнул головой, осмотрел пропитавшуюся кровью повязку. — У нас, кажется, где-то аи один была. Я вытащил из своего рюкзака маленькую оранжевую коробочку. В ней имелся промедол. Я заранее позаботился о том, чтобы приобрести полный комплект, ведь обезболивающее выдавалось по отдельному указанию, и хранилось, кстати, тоже отдельно. Старались не использовать фонари и обходиться только спичками. Не дай бог заметит. Виктор, сознанием дела, сам себе сделал укол, затем отбросил шприц тюбик в сторону и, пыхтя и фыркая, Первым полез под сетку. Оказавшись на другой стороне, он отошел в сторону и вдруг зашипел. — Упали на землю! Патруль!